«Час от часу не легче!» — сетовал себе под нос Яков. «От одной на избавился, так другую подсовывает. Сам сатана приказал!» «Он тебе, Яшенька, не приказывал!» — уточнила идущая по середине двух кавалеров Владимир Ивановича и беса Эльвирочка. «Он тебе всего лишь посоветовал!» «Да какая разница!» приказал или посоветовал. Попробуй, не воспользуйся его советом. Наживешь врага, ад хуже ада покажется. Скажет, что приспосабливаюсь. А то, что он сватает, ты должна знать. Хоть и из другой планеты, а тоже коллега-манекенщица. Ахене вспомнил сцену, которую устроила Яша в больнице Проксимо Центаврянка. И тужась от душевшего смеха захихикал. «А ты че хихикаешь?» — огрызнулся без поняв, что ахинеевское веселье, адресованное ему, Друга ярмо одевают, а он радуется. И как теперь с объяснятся? объясняться? Ума не приложу». «Постой, постой!» — Эльвирочка сильно сжала локоть Якова. «Высокая такая, стройная, с фиолетами и волосами». Уж не баламутрия ли? Яков сокрушенно кивнул головой и промучал что-то нечленораздельное. — Ну и чем ты, Охломон, недоволен? — недоуменно пожала плечиками девушка. — Очень даже эффектно, особо. — Представляешь, ни у кого нет такой жены, а у тебя есть. — Да и вообще, смотри на вещи проще и шире. — Да вы что, сговорились, что ли, меня женить? — Отлично понимаете мое положение, продолжаете драконить. — Ну да тольются слезки, Ярила все расставит по местам, по-иному запоете. Вскоре показался Ярилин скит. — Сколько мы здесь пробудем? — живо поинтересовался Ахенеев. От назначенной сатаной аудиенции зависело очень многое, и он хотел быть пунктуальным. «Не беспокойся, Вальдемар!» — успокоил Яков. «Уложимся, в цейтнот не попадем. До вечера не только здесь, а и на просмотр ремонт побываем. Он меня на ковер вызывал. Продолжить разборы с начальником адового представительства и не несостоявшимся Шурином. Ну, честно говоря, я им не завидую. Если бы Всевышний не внесет коррективы, не миновать меньшиковской методы». Это в лучшем случае. А так, глядишь, и отбрешутся. Антихрист есть антихрист. Нет, ну каков козел в прямом смысле слова. На моем горбу хотел в собственный рай въехать. Владимир Иванович, что-то вспомнив, зазирался по сторонам. — Что с тобой, родной? — с тревогой спросила Эльвирочка. — Извини, милая, — Не подумай ничего плохого, но мне надо срочно перемолвиться тет-а-тет -тет, с Пожалуйста, опять недоумевающе, пожала плечиками девушка и, надув губки, отошла в сторону. Я зашептал на ухо бесвохенев, хотя никто и не мог их услышать. Обрати внимание, мы с тобой приспокойненько кромольничаем. Ярилу упоминаем, а оттуда он ткнул пальцем вверх. Но никакой реакции. А ведь он сам отлично знаешь, а он все слышит, он все видит. И тишина. Яков побледнел и тоже опасливо закрутил морды по сторонам. — Да, босс, это становится интересным. Даже по салазкам никто не съездит. А может ему и не до нас? А то огромный, беспредельный, все сразу и не проконтролируешь. Но все равно ты прав, надо быть посмотрительнее. Яша потрогал крепенькие рога и, передернувшись при воспоминании о богемской экзекуции, резко обернулся назад и добавив: "Кажется, хвоста за собой не привели", решительно шагнул на Ярилина подворье. Ну что, от руки, выгорело дельце. Ярила сидел в той же позе, что и при расставании, и новая деревянная кружка, которую он при виде вошедших поставил на стол, по-прежнему источала аромат браги. — Все нормально, старте, графиню отшили. — Вот, — Яков указал на Хенева, — благодаря ему... Разогрел, как по нотам. Вони, конечно, хватило, но контракт расторгнут. С этим завязано. Теперь другая печаль навалилась. Попал, что называется, как кур -вощип. А что еще такое? Старец недовольно вскинул брови. — Что за печаль? — Да... без грустно вздохнул. — Отригивается мои старые любовные загулы. Выражайся, пожалуйста, поскромнее, — посекла братца Эльвирочка. — Извиняюсь, мадемуазель. К Якову постепенно возвращался юмор, и он, поклонившись Эльвирочке, продолжил. — В прошлом году угоражило меня связаться с одной дамой, на некой инопланетянкой Баламутрии. Ну так вот, сейчас эта фря опять в преисподнюю к нам пришкандебала. «Ядрите ее за третью руку!» «Яша!» — опять возбудила Эльвирочка. «Еще раз извиняюсь!» Без забарахтался в памяти, пытаясь подобрать подходящее определение к баламутренному появлению и, скосив глаза на сестренку, зачастил. «Девилась, не запалилась, и сразу права качать, да еще и Киндра приволокла. Мой, — говорит!» Может, мой, да уж больно чудной. А так ничего, шустренький акселератик, разбитой. Но я ее ничем не обнадеживал. Так, пустые слова пламенной страсти. Да ты, старче, не хуже моего знаешь, о чем говорят в постели. А Проксима Центаврянка с дуру и влюбилась, а теперь женить на себе хочет. До самого сатаны добралась, тоже, оказывается, столбовая дворянка. А сатана и намекнул, деликатно и так посоветовал. Не ерепенится, прикидываешь, положенится. Изогляда в полымя, мя. Ярила выслушал Яшин рассказ, осушил очередную кружку и задумчиво потерепил бороду. — Как, говоришь, звать-то эту иностранку? — Баламутрия? — Ага, ага, — закивал башку Яков. — Она самая. «Желательно бы на ее поглядеть, побеседовать!» Ярила поднялся со скамьи и, скрипя рассохшимися половицами, зашагал по светелке. «Так и к чему тебе она? О чем беседовать-то? О том, что бананы и штроксы удобны при носке? Или о том, какой макияж лучше фиолетовым волосам?» Ерила остановился. Глаза деда, казалось, увидели нечто далекое. А что ты тут кабенишься, дуропляс? К твоему сведению, и на проксиме нашей и немало. А ну-ка покажь портрет всей девицы, аль не имеешь? Яша, так и не понявший, к чему клонится беседа, недоуменно развел лапами. — У меня есть... — Эльвилечка достала из сумочки яркий журнал, протянула Яриле, и на обложке и дальше, смотрите. Девушка повернулась к Якову и принялась выговаривать. — К твоему сведению, братец, Баламутрия — просто прелесть. Я с ней очень хорошо знакома, умная, содержательная, и в каждом письме про своего любимого упоминала, только из деликатности имя не называла. — И за что она такого дурака любит? А ты с грязью хочешь мешать эту умницу? Ярила просмотрел журнал, сверился с какими-то добытыми из сундука книгами и, хлопнув крышкой, разогнув спину, категорично заявил. — На ней, Яков, женишься, понял? — Да и я, — открыл был рот Яков, — все, точка, разговор окончен.